Глава 14. Рассказ Сэнди «Итак, я собственник нескольких рыцарей», — сказал я, когда мы отъехали. «Кто бы мог подумать, что я доживу до такого благополучия? Но только что я буду с ними делать? Разве разыграть в лотерею? Сколько их у меня, Сэнди? Семь, милостивый сэр, и, кроме того, оруженосцы?» Хорошая компания. Кто они такие? Откуда они свалились? — Откуда они свалились? Ну да, где они жили? — А, я не поняла тебя сначала. Это я тебе сейчас расскажу. Потом она начала медленно, с раздумьем, поворачивать одни и те же слова на все лады. — Они свалились? — Они свалились. «Откуда свалились? Откуда они свалились?» «Теперь верно. Откуда они свалились?» «А, право, ты сказал очень красивую фразу, и все слова в ней очень грациозны. Я буду повторять ее до тех пор, пока не запомню. Откуда они свалились?» «Так, теперь она уже легко сходит у меня с языка. Не забудьте о пастушках, Сэнди!» «Пастушках?» — Да, ну, о рыцарях, что ли. Вы хотели рассказать мне о них, говоря иными словами, заведите вашу машинку. — Машинку? Да-да-да, приступите к делу. Я хочу сказать, начинайте вашу статистику и не тратьте зря пороха. Расскажите мне о рыцарях. — Я начинаю. Так, они двое отправились и въехали в ближайший лес. И... — Боже мой! Я вдруг увидел свою ошибку. Я открыл ее шлюзы. Конечно, это была ужасная ошибка. Она теперь с месяц не кончит рассказывать. И она обыкновенно так начинает, без всякого предисловия, и кончает без всякого конца. Если вы перебьете ее, она не заметит или ответит одним-двумя словами, и затем вернется опять к началу. Так что требования усиливали зло. Но, несмотря на это, я перебивал и перебивал часто ради спасения собственной жизни. Не мудрено и умереть под монотонный звук капель воды в течение целого часа. «Великий Боже!» — сказал я снова в отчаянии. Она помолчала секунду и начала снова с того же места. Так они оба отправились... И въехали в лес. И кто оба? Сэр Джеуэн и сэр Оуэн. Итак, они приехали в аббатство, и там их хорошо приняли. Утром они прослушали литургию в аббатстве и поехали дальше, пока не приехали в громадный лес. И увидел сэр Джеуэн в одной долине у башенки... Двенадцать прекрасных девиц и двух рыцарей, вооруженных и на громадных конях. А девицы ходят взад и вперед около дерева. И увидел сэр Джеон, что висел белый щит на том дереве, а они проходили мимо и плевали на щит, и бросали в него грязью. — Если бы я ничего подобного не видел в вашей стране, Сэнди, то не поверил бы. — Но я видел. Потому могу легко представить себе девиц, проходящих мимо счета и таким образом поступающих. Женщины всех сословий могут так поступать здесь. Смиреннейшая гелосская девушка из самого простого звания может поучать вежливости, терпению, скромности и манерам высокорожденную герцогиню при дворе короля Артура. «Гелосская девушка!» Да, только не требуйте от меня объяснений. Это особый род девушек, в таких здесь нет. С ними часто говорят очень резко, хотя они ни в чем не виноваты. И потом становится стыдно и больно за такой ничем не вызванный поступок, и о нем вспоминаешь даже через тысячу триста лет. Многие так поступают, хотя бы и я, да и я тоже сознаюсь. Без сомнения, она... «Не будем говорить о ней!» «Говорю вам, что нет возможности объяснить вам так, чтобы вы поняли!» «Пусть будет так, если хотите. Ну, так вот, слушайте». Тогда сэр Джелан и сэр Оуэн подошли и приветствовали их и спросили, почему они так оскорбляют щит. «Сэр, — сказали девицы, — мы сейчас вам скажем. Здесь живет рыцарь, собственник этого щита». Он по существу добрый человек, но ненавидит всех леди и благородных девушек, потому мы и оскорбляем его щит. — Я скажу вам, — сказал сэр Джеуэн, — не соответствует рыцарю ненавидеть всех леди и благородных девушек, и, вероятно, он имеет какие-нибудь причины ненавидеть вас, и, вероятно, он любит в каком-нибудь другом месте леди и благородных девушек. И его, вероятно, любят, потому что, вы сами говорите, он храбрый и... — Храбрый человек, да, Сэнди, храбрый человек вашим женщинам нравится, а об умном человеке они никогда не думают. Том Сойер, Джон Гиннен, Джон Селливан и великие умы моей родины, горе вам, если бы вы попали сюда. Вы сидели бы, конечно, за круглым столом и слышали бы прибавление к вашему имени слова «сэр» в продолжение двадцати четырех часов, но вы не нашли бы здесь женщины, сумевшей оценить вас. Здесь, так же, как в лагере Каманчий, каждая сквау отдала бы предпочтение перед вами любому молодцу, прицепившему, возможно, большее число скальпов на пояс. — Он был храбрый человек, как вы сами говорили. — сказал сэр Джеон. — Как же его имя? — Сэр, — сказали они, — его имя Маргаус, сын короля Ирландии. — Сын короля Ирландии, — говорите вы. — Однако берегитесь, мы сейчас перескочим через яму. Теперь хорошо. Этой лошади быть бы в цирке. Она родилась раньше своего времени. — Я знаю его, — сказал сэр Оуэн. Он один из лучших рыцарей, которые когда-либо жили на свете. Когда-либо жили на свете. Если бы вы могли знать, Сэнди, сколько уже людей жило на свете. Но, впрочем, вы тогда были бы только тенью давно прошедших веков, хотя об этом нечего говорить потому что я сам видел однажды, когда собралось много рыцарей, и ни один не мог устоять против него. «Ах, — сказал сэр Джеон, — думаю я, девицы, что вы сами достойны осуждения за ваш поступок, и предлагаю я, что тот, кто повесил здесь свой щит, недалеко отсюда, и скоро будет здесь и сразиться с рыцарями, и тогда...» — Вам будет стыдно, потому что и я тоже не могу видеть, как бесчестится щит рыцаря. И тогда сэр Джеуэн и сэр Оуэн отъехали немного и увидели, что скачет сэр Маргауз на громадной лошади прямо на них, и когда двенадцать девиц увидели сэра Маргауза, они побежали все в башню, как дикие, так что некоторые из них падали на дороге. Тогда... Один из рыцарей башни приготовил свой щит и сказал, «Сэр Маргауз, — Сэр Маргаус, защищайся. И вот они встретились, и рыцарь сломал свое копье о копье сэра Маргауса, а сэр Маргаус ударил его так сильно, что сломал ему шею, а его лошади спину. — Необходимо об этом подумать. Во время этих сражений гибнет много лошадей. Это увидел другой рыцарь с башни и направил свой щит на Маргауза. И вот они яростно столкнулись, и рыцарь с башни был опрокинут вместе с лошадью, и оба были убиты. Еще одна лошадь погибла. Этот обычай непременно должен быть уничтожен. Не понимаю. Как народ может поддерживать его и даже восхищаться им? Тогда эти два рыцаря опрометью бросились друг на друга. Очевидно, я заснул и пропустил целую главу, но ничего не сказал. Вероятно, ирландский рыцарь был раздражен своими посетителями, потому дело приняло такой оборот. Так что сэр Оуэн одним ударом раздробил свое копье в куски общи сэра Маргауза, а сэр Маргауз ударил его так сильно, что опрокинул вместе с лошадью на землю и ранил его в левый бок. Дело в том, Ализанда, что прежняя манера рассказывать была слишком проста. Число слов было слишком ограничено, вследствие чего описание страдало однообразием. Они давали факт ровным и гладким, как Сахара, совершенно не обрисовывая подробности. Это и придавало удивительную монотонность рассказу. По существу все битвы походили одна на другую. Двое людей опрометью бросались друг на друга. «Опрометью» — это очень хорошее слово и вполне здесь уместо. Есть и еще такие слова. Жертва, лишение, пользование и сотни других. Но, боже мой, ведь нужно же различать. Они бросались друг на друга опрометью. И одно копье разбивалось, и одна сторона сломала его щит, а другая сторона опрокинула человека и лошадь и сломала шею. Тогда следующий наездник опрометью бросился и разбил его копье. А другой человек разбил его щит и опрокинул человека и лошадь, полетел через лошадиный хвост и сломал шею. Явился другой избранник, затем еще один, и еще, и еще, пока не исчерпался весь материал. И в результате вы не отличите одного борца от другого, все одинаковы. А где же тут картина жизни, борьбы, ярости, битвы, страданий? Бесшумно, безжизненно, как бледные, бескровные тела, скользящие в тумане. Дорогая моя, как можно изображать с таким ограниченным количеством слов самое величественное зрелище? Горящий Рим при Нероне, например, конечно, можно только сказать «город горел», Не застрахован, мальчик разбил окно, пожарный сломал себе шею. Но разве это картина? Я прочел продолжительную лекцию, но не произвел ни малейшего впечатления на Сэнди. Ее речь полилась прежней ровной струей в ту же минуту, как я закрыл рот. Тогда сэр Маргаус повернул лошадь и поскакал к Джеуэну с поднятым копьем. И когда сэр Джеуэн увидел это, он направил свой щит, они подняли копья и во весь опор поскакали друг на друга, и оба рыцаря ударили друг друга по щитам, и копье Джеуэна сломалось. — Я так и знал. Но копье сэра Маргауза выдержало, и тогда сэр Джеуэн упал вместе с лошадью на землю. — Именно так. И сломал себе шею, и быстро вскочил сэр Джеон на ноги, и вынул меч, и направил его в ноги сэра Маргауза, и оба с яростью ударяли друг друга мечами, и их щиты разлетелись вдребезги, и шлемы и кольчуги были разбиты, и оба ранили друг друга но сила сэра джоуона возрастала через каждые три часа до девяти часов вечера и сэр маргау замечал что сила его увеличивается и удивлялся и оба они снова ранили друг друга а когда наступила полночь монотонные звуки перенесли меня далеко к сценам и звукам детства новая гавань десять минут остановки Кондуктор звонит за две минуты до остановки поезда. «Пассажиры в скорлайн прошу занимать места». Свистки, суматоха. Поезд мчится. Сила его перестала увеличиваться, сэр Джеон стал слабеть, а сэр Маргаус становился все толще и толще, и его вооружение лопнуло, конечно. И могут же люди заниматься такой чепухой? — Господин рыцарь, — сказал сэр Маргаус, — я убедился, что ты прекрасный рыцарь и человек удивительной силы, каких я никогда не встречал. На мне из-за чего ссориться, и было бы жаль ранить тебя, а я вижу, что ты слабеешь. — Ах! — сказал сэр Джеон, благородный рыцарь, — ты говоришь те слова, которые я хотел сказать. И тогда они сняли свои шлемы и обнялись, и поклялись, что будут любить друг друга как братья. Здесь я снова потерял нить рассказа и думал в полудреме о том, как жаль, что люди, обладающие силой, позволяющие им переносить тяжесть железного вооружения и выстаивать шестичасовой жестокий бой, как жаль что такие люди не родились позднее когда могли употребить свою силу на что нибудь более полезное, возьмем например осла он обладает такой силой и находит полезное применение он полезен на свете потому что он осел, но высшее существо человек не может быть полезен тем что он осел это смешение которое никогда не может быть пригодно и никогда не займет первого места. Раз допущена ошибка, путаница сделана, и вы никогда не будете знать, как из нее выйти. Когда я вернулся к действительности и начал прислушиваться, то заметил, что опять пропустил целую главу. А Лизанда уже отправилась в долгий путь с каким-то народом. И так они ехали и приехали в глубокую долину, полную камней, И там они увидели прекрасный ручей, ручей вытекал из фонтана, и три девицы сидели около него. В эту страну, — сказал сэр Маргаус, — никогда не приходил рыцарь с тех пор, как был крещен, но он находил странное приключение. Так нельзя выражаться, Ализанда. Сэр Маргаус, сын ирландского короля, не мог выражаться, как все другие. Нужно как-нибудь оттенить его речь, чтобы по его словам можно было его узнать. Так всегда делают писатели и рассказчики. Он должен сказать. В эту страну, говорят, не приходил еще ни один крещеный рыцарь, чтобы не натолкнуться на странное приключение. Видите, это все-таки лучше звучит. Говорят, не приходил еще ни один рыцарь, чтобы не натолкнуться на странное приключение. Правда, лорд, это лучше, хотя очень трудно выговаривать, и гораздо медленнее. И тогда они подъехали к девицам и приветствовали их, и у старшей была золотая гирлянда на голове, и ей было три раза двадцать зим отроду Это девица-то? Да, дорогой лорд и ее волосы под гирляндой были белые, целлулоидные зубы, по девяти долларов за каждый. Все равно, что ничего, потерянные деньги. Когда вы едите, зубы скачут вниз и вверх, а когда смеетесь, совсем выпадают. Второй девице было тридцать зим, и на голове у нее был золотой венок. Третьей девице было только пятнадцать лет». Целый поток воспоминаний прошел по моей душе, и сладкий голос зазвучал в ушах. — Пятнадцать. Бедное мое разбитое сердце. О, моя утраченная милая, это ее возраст, ее, моей милой возлюбленной, которая была для меня всем на свете, и которую я больше не увижу. Как далеко унесла меня волна воспоминаний, далеко, к тому счастливому времени, через много-много столетий, когда я просыпался в мягкое летнее утро после сладких грез о ней. Как музыка звучал в воздухе ее голос, отвечавший на мой призыв. Она зарабатывала 3 доллара в неделю и стоило их. Я не мог следить за дальнейшим повествованием Ализанды о том, кто были наши рыцари. Вероятно, она в конце концов выяснила этот вопрос. Я перестал ее слушать. Мои грустные мысли были далеко отсюда. От беспорядочного мелькания лиц и событий в рассказе, от отрывков, которые я временами улавливал, У меня осталось все-таки представление о дальнейшей судьбе трех рыцарей и трех девиц. Каждый из рыцарей посадил себе на седло по девице, и затем они разъехались в разные стороны. Один поехал за приключениями на север, другой на юг, третий на запад. И встретились они опять, и лгали друг другу через год и один день. Год и один день путешествия без всякого багажа. Это опять образец местной простоты. Солнце садилось. Было три часа дня, когда Ализанда начала рассказывать, кто были наши пастушки. Она сделала большие успехи в манере рассказывать. Для нее, конечно. И когда-нибудь она должна кончить, но ее нельзя торопить. Мы приближались к замку, стоявшему на возвышенности. Громадная... Крепкое и почтенное здание, серые башни и укрепления которого были сплошь обвиты плющом. Величественный и великолепный стоял он, купаясь в последних лучах заходящего солнца. Это был самый обширный замок из всех, которые мы встречали до сих пор. Я думал, что он именно тот, к которому мы едем, но Сэнди отрицала. Она не знала, чей он. Проезжая мимо в Камелот, она не спросила о его названии.